Ее съели наши предки. Несмотря на огромное число диких видов в природе, домашних животных насчитывают лишь около шестидесяти, и среди них нет ни одного водного млекопитающего. Морская корова, имевшая много шансов стать домашней, была неразумно истреблена вскоре после открытия ее человеку. Стадо этих ядных животных Существовал на мелководьях вокруг острова Беринга и вряд ли превышало одну-две тысячи голов. Благодаря исключительной доверчивости эти животные были уничтожены, как полагают, в течение 27 лет. Сейчас об этом напоминают лишь редкие, сохранившиеся только в нескольких музеях, скелеты. Единственный из зоологов, кто видел и описал морскую корову, был участник камчатской экспедиции Витуса Беринга Георг Стеллер. Об этом огромном звере, достигавшем восьми метров в длину, писал, основываясь на данных Стеллера, участник второй камчатской экспедиции Крашенинников. «Водятся сии животные стадами по тихим морским заливам, особливо около устья рек. Щенят своих, хотя и всегда впереди себя плавать понуждают, однако с боков и сзади всегда их прикрывают и содержат в середине стада». Во время морского прилива Столь близко подплывают к берегу, что их не только или носком бить можно, но и часто по спине гладить ему, стеллеру, случалось. От досады и битья удаляются в море, но вскоре назад возвращаются. Живут по родам, один от другого в близости. Во всяком роде самец, самка, взрослый щенок, да один щенок маленький. Почему кажется, что они по одной самке содержат? Прожорливость? примечено в них весьма странное, ибо они от непрестанного едения головы почти из воды не вынимают и мало пекутся о своей безопасности, так что можно между ними и на лодке плавать, и по песку ходя выбирать и бить, которое угодно. Ученые полагали, что в 1768 году, то есть два века тому назад, была убита последняя морская корова. И вдруг сообщение. Русские зоологи Берзин, Тихомиров, Тройнин встретились в Беринговом море с морскими коровами. Это было в июле 1962 года. Поисковый китобоец Буран, находясь в 100 метрах от берега, заметил в лагуне среди зарослей морской капусты шесть крупных животных, медленно плывущих вдоль берега и довольно высоко выставляющих спину из воды. по уверениям очевидцев животные не могли быть китами и очень походили на стеллеровых коров приводим данные этими авторами беглое описание внешнего вида и поведения животных кожа темная голова относительно небольшая с резким переходом к туловищу хвост животного был окаймлен размочаленной бахромой что вызвало удивление наблюдателей животные плыли медленно периодически ненадолго ныряя и снова довольно высоко высовываясь из воды. Группа представляла плотный косяк, вероятно, разновозрастных животных, размером от 6 до 8 метров, плывущих в одном направлении от берега. Это сообщение требует тщательной проверки и вещественных доказательств. Хотя за последнее время появились данные о том, что ареал морских коров в прошлом выходил за пределы Командорских островов, к берегам Камчатки, Олигутских островов и даже Калифорнии. Советские зоологи Мараков и Карташов летом 1958 и 1960 года нашли на острове Беринга в бухтах Половина и Никольская несколько остатков черепов морской коровы. Один из фрагментов выглядел еще свежим, совсем не таким, каким можно было ожидать его увидеть после двухвекового захоронения на дне моря. Если свежесть черепа подтвердится экспертизой, то будет ясно, что морская корова на острове Беринга значительно пережила время гибели последнего экземпляра в 1768 году.